Глава девятнадцатая. Было темно. Со всех сторон меня сжимало м я г к о е и с к о л ь з к о е Нас неумолимо пропихивало дальше. Вот что я тут повидал, но такого со мной еще ни разу не было. Мимо меня протащила обломок мачты, сильно стукнув по голове. Вода куда-то делась, и несмотря на то, что вокруг все было мокрым, мой котел не потух и, как ни странно, я мог дышать, хоть и с трудом. Нас затягивало в глубь кита. Спустя одну из самых неприятных в моей жизни минут нас наконец отпустило, и мы шваркнулись на решетчатый пол. Если это желудок, тогда это был очень странный желудок. Здесь пахло гниением и водорослями. Мои светящиеся глаза осветили огромную клеть: разбросанные обломки корабля, кучи мусора, широкие металлические полосы решетки. Они врастали прямо в темно-красные бока кита. Одна из куч мусора зашевелилась, и оттуда выбрался тушкан. Вито н и м е л потрепанный и весь был облеплен слизью и водорослями. Было темно и душно. Я забрался на гору обломков корабля и осмотрелся. Дыра, откуда мы вывалились, была закрыта. Кто-то очень постарался, организовав в теле кита огромную клетку-ловушку. С одной стороны, то, что нас не хотят переваривать, обнадеживало; с другой стороны, нас оставляют в живых для какой-то другой цели. И я абсолютно уверен, что это нам не понравится. Наша тюрьма качалась, повторяя движение чудовища. В принципе, это происходило медленно и особых неудобств не доставляло. Но если только не оказаться случайно под кучей мусора, который переваливался то в одну, то в другую сторону. Побродив по клетке, я забрался на большой моток веревки, вцепился в него покрепче и задумался, что делать дальше. Тушкан, как существо действия, начал грызть решетку, пытаясь проделать нам путь наружу. Куда наружу? В океан или глубже в кита? Темно, сыро и душно. Мне тут не нравится. Попробовать проковырять проход из кита, чтобы героически наглотаться воды и уйти на перерождение, заставить кита нас выплюнуть, написать красным котам, чтобы они поймали кита, вынули нас, а потом сдали в жандармерию. Мне казалось, что каждый последующий мой план был хуже предыдущего. Неожиданно Тушкан прекратил копаться, замер и уставился в темноту. Чего случилось? Кто там? спросил я его. Зубан не реагировал. Куда он там смотрит? Я прислушался. Вроде ничего. Какой-то шорох. Ну так это обломки переваливаются. т у ш к а н успокоился и принялся дальше грызть решетку. Как же тут душно. Прекратим планирование и попробуем разобраться, какими картами мне играть. Вокруг отличная гора х л а м а Наверняка что-то полезное найду. В любом случае надо же чем-то время занять. Сколько мы еще тут сидеть будем? Нас даже не переваривают. А что, если на неделю другую? Может, тут какой-нибудь секретный квест есть? Я стал перебирать все, что попадалось мне на глаза: мусор, обломки. О, рубашка, почти новая. Зачем она мне? Хм. Часы на цепочке. Написано что-то. б р е г у е т б р е г у е т какой-то. Пойдет, продам потом. Это мое. Послышался тихий и застенчивый шепот. Я резко обернулся. Хинтер болуется. Вроде нет. Тушкан опять замер и уставился в о т ь м у Кто там? Я пошел в ту сторону, куда смотрел мой зубан, шлепая по красному и скользкому телу Кита. А может, это призрак? Я аж остановился. Сидит тут какой-нибудь игрок и вся его надежда, что Кит кого-нибудь с о ж р е т и только тогда получится освободиться. Мне нравятся твои глаза. Услышал я. Как-то не очень похоже на призрака. Я о с к а л и л с я и пытался понять, кто это говорит. Мне нравятся твои зубы. Отдашь их мне? Я напряженно вглядывался вперед. Вдруг совсем рядом со мной с щелчком загорелись два маленьких красных глаза. Блин! выругался я и отпрыгнул. Глаза д в и н у л и с ь ближе, и ко мне подошел крошечный размером с кошку автоматон. Он неуклюже шел на коротких задних ножках, нервно подергивая большими металлическими ушами. Он приблизился, взял меня за лапу, сжал в своих маленьких ручонках, уставился на меня безумными круглыми глазками и сказал: "Тебе не будет больно". Я заметил, что железные ручки, ножки и уши были приделаны к телу какого-то животного. Шерсть свалялась, сквозь нее была видна синеватая грязная кожа, как будто этот маленький ужас давно уже умер. Что-то подобное я уже видел уткачей. Я покривился, вспомнив морк и огромную швейную машинку, сшивающую куски трупов — неприятная штука. Я выдернул свою лапу из хватки этого существа и попятился назад, поближе к тушкану. Нет, удивленно прошептало существо. А глаза? Отдашь. Несмотря на то, что он был раза в три меньше меня, эта погонь выглядела действительно п у г а ю щ е Маленький, жуткий, больной конъюнктивитом покемон. Я посмотрел параметры. Паракетус. Красная блоха. Блоха? А вот хвост твой мне не нравится. Он потихоньку шел к нам. Хоть одна хорошая новость, тихо сказал я. Взгляд его крошечных светящихся красных глазок с непривычно маленьким зрачком был очень неприятен. Он как будто смотрел сквозь меня. Хотелось обернуться, чтобы понять, на кого он смотрит. Тушкан пригнулся, прижал уши и стал обходить зверушку сбоку, аккуратно перепрыгивая с разбросанных ящиков на обломок мачты. Блестяшка моя, верни! протянула лапку маленькое чудовище. Внезапно сверху в бордовом потолке открылось отверстие, и оттуда пошел мощный поток воздуха, пахнущего солью и водорослями. Существо остановилось, закрыло глаза, подняла лапки и восторженно пропела: вдох. Дышать стало заметно легче. Я подошел и, что есть силы, отвесил пинка маленькой гадости. Противно п и щ а оно улетело в темноту. Неприятная штука. Тушкан с интересом проследил, куда улетел монстр, потом успокоился, аккуратно спрыгнул и подошел ко мне. Вдох. Сказали сзади. Вдох, пропели сбоку. Вдох, послышались голоса со всех сторон. Дыра на крыше захлопнулась. Подача свежего воздуха прекратилась. Вокруг нас начали вспыхивать безумные красные глаза. Глаза, да, да. Пальцы, да. Зубы, глаза. А вот хвост нет. Долетал до нас разноголосый шепот. Верни моё. т у ш к а н изготовился к драке. Я швырнул в сторону ближайших глаз ножкой от стула. Те погасли, но тут же загорелись в другом месте. Сколько же их тут? Внезапно тело кита вздрогнуло и замерло. Красные глазки одновременно посмотрели в сторону и разом выключились. Слышно было только у д а л я ю щ е е с я шуршание десятков маленьких ножек. Сбежали? Внезапно бок кита дернулся и в нем распахнулся люк, до этого скрытый пластами мяса и решеткой. В открывшийся проем хлынули воздух и зеленоватый свет, раздались громкие голоса. в н у т р ь стали заходить люди в масках, очках, консервах и черных резиновых костюмах. В руках у них были крюки и ружья. Вели они себя по хозяйски, цепляли обломки и различные хлам баграми и выволакивали его наружу. Мы с Тушканом отбежали к самому краю клетки и затаились. Кит лежал неподвижно и никак не реагировал на то, что в нем хозяйничают люди. г л я д и сказал один из вошедших. Он подцепил на крюк тушку красноглазого зверька, который не подавал признаков жизни. Вот дрянь, опять чистить! р а с с т р о и л с я его собеседник, а потом крикнул: Люций, тащи распылители! Опять блохи расплодились! Да сколько ж можно! Раздались возмущенные крики снаружи. Они уже в каждом втором комбайне живут. Если так пойдет, то поставки будут и дальше срываться. Голосу это не понравится. Как бы нас самих не пустили на великую стройку. Да заткнись ты! Опять ересь твоя. Сам ты ересь. Я люблю Йорхотепа, но я не хочу сам попасть в к о т л о в а н Значит, не любишь. Да тихо вы. ш е п т у н ы еще узнают о ваших разговорах. А что, ты им расскажешь? Нет, ты его не любишь. Сейчас у меня быстро в к о т л о в а н отправишься. Одна из темных фигур размахнулась и ударила соседнего работника багром по голове. Все остальные кинулись разнимать дерущихся. Это был шанс. Мы побежали к выходу, прошмыгнули наружу, вскарабкались по шкуре кита наверх и спрятались в тени спинного плавника. Не яркие зеленые лампы давали достаточно света. Мы находились в огромном зале с металлическими стенами и потолком. Вдали уходили водные загоны, в которых неподвижно лежали киты с механическими головами. Вокруг суетились люди в черных резиновых костюмах. Они споро вытаскивали из открытых люков обломки кораблей, ящики и п р о ч и й хлам. Тут же несколько темных фигур подключали блестящий насос к к и т у Через мгновение закрутились шестеренки, и в подставленные бочки потекла зеленоватая в о р в а н ь Из соседнего кита выводили несколько связанных моряков, толкая их в спины ружьем. Один из них громко молился, за что получил прикладом по спине. Крики внутри нашего кита прекратились, и спустя пару мгновений из него вытащили баграми труп работника в резиновом костюме. Его спора потащили к п е р р о н у расположенному сразу за пирсом. Там стоял под парами небольшой паровоз с десятком грузовых платформ. Поднатужившись, н а с и л ь щ и к и закинули труп на одну из них и спокойно вернулись к разгрузке. к и т под нами тяжело вздохнул и снова замер. К люку в баку кита подошли два работника с латунными баками за спиной. Они несли в руках большие плетеные корзины. Тут на блог жаловались, крикнул один из них в раскрытый люк. Тут, тут, раздался голос изнутри. Давайте, вонючки, беритесь за работу. Работники тихо ворча поставили корзины на земь, помогли друг другу открыть вентили и достали распылители, закрепленные на длинных рукоятках. Для проверки попшикали на пол алым порошком и не торопясь вошли внутрь. Спустя пару мгновений из в н у т р е н н о с т е я к и т а раздался визг десятков маленьких глоток. Наружу выбежали несколько красноглазых монстриков. Они пробежали десяток шагов и попадали, слабо дергая лапками. Через несколько минут работники выбрались наружу, неся охапки мертвых блох и сгрузили их в корзины. Подобрали убежавших и понесли почти полные корзины к паровозу, переговариваясь между собой. Я думаю, что порошок их не всех травит, сказал один из них. Да нет, не может быть, ответил второй. Но а как тогда? Откуда они берутся? С каждым выходом приходят комбайны полные паразитов. И ладно бы тихо сидели. Помнишь, пятьдесят третий комбайн прогулочную яхту притащил? Так от пассажиров только кости остались. А ведь они живыми в фильтр попали. Говорят, какой-то маркиз был с любовницей. Только потом по з а п а к а м мы опознали. Представь, если б его целого маркиза до да на аукционе продали, нам бы точно премия была. Опять война бы с Союзом была, или вернули бы за выкуп. Ну и что, пусть бы и война, что они нам сделают? Нырнут к нам на батискафе? Работник рассмеялся. Его сосед поддержал смех, и так, веселясь, они высыпали трупики зверьков на платформу и пошли к концу состава. Надо уходить отсюда. Можно попробовать прошмыгнуть в туннель, ведущий из зала, а можно в вентиляцию. Я заметил в стенах несколько вполне подходящих окошек, только решетку отломать нужно. В этот момент я почувствовал что-то странное. У меня стало неприятно давить в груди, ушам стало больно, что-то ритмично стало стучать внутри меня. Что вообще происходит? Люди вокруг попадали на колени и схватились за головы. Выдох, выдох, выдох. Разносился шепот вокруг. Йорхотеп! Внезапно закричал один из работников. Йорхотеп! Подхватили другие. Ритмичная боль в ушах становилась слышимой. Густой, тяжелый звук, похожий на урчание огромного зверя, поднимался из глубин. Мое тело стало вибрировать вместе с этими удушающими звуками. т у ш к а н свернулся клубком и закрыл лапами уши. Вибрации ускорялись и перешли в гул. Громкость нарастала, но ощущалось это легче. Ярхотеп! Плакали работники. Гул становился все тише, тише, пока совсем не замолк. Все встали, отряхнулись и, как ни в чем не бывало, занялись своими делами. Тащили к платформам добычу и трупы, поднимали упавших и рыдающих моряков, открывали шлюз и с помощью л я з г а ю щ е г о механизма перетаскивали туда уже разгруженного кита. Я заметил, что у меня почти не осталось хитпоинтов. В логах появилась лаконичная запись: минус сто хп. Я что, случайно Хинтера вызвал, когда тут всех инфразвуком давило? Хинтер т ы тут? Тихонько прошептал я. Потом обернулся. Пусто. Только недоуменный взгляд приходящего в себя тушкана. Махнув ему, что мы уходим, я посеменил к голове кита. Там впереди часть пирса тонула в тени, отбрасываемая огромной головой кита. Это давало возможность незаметно спуститься и тихо прошмыгнуть к одному из выходов из зала. Вблизи можно было разглядеть, что голова у кита была вполне обычная, но ее закрывал огромный металлический намордник. Стальные балки уходили прямо вглубь тела, зарубцованные уродливыми шрамами. Сейчас на открытом воздухе из шрама всочилась сукровица. Перепрыгивая металлические балки на мордника, я увидел перед собой гигантский глаз. Его покрывала с е т к а кровавых прожилок. Гигантский зрачок пришел в движение, фокусируясь на мне. Кит дернулся. От неожиданности я с и г а н у л вниз и, приземлившись на пирс, сразу рванул в темный угол. Это был опасный момент, но вроде никто из работников меня не заметил. Тушкан аккуратно обошел глаз, прикрываясь балкой на м о р д н и к а и присоединился ко мне через несколько секунд. Короткими перебежками от бочек к ящикам, от кучи т р я п ь я к ржавому на морднику мы пробирались к выходу. В одном из загонов я увидел пару игроков, которые разгружали задержанное небольшого черно-белого кита с высоким вертикальным спинным плавником. Нет, ты видишь, что он приволок? Воскликнул один из игроков, показывая на небольшую лодку, стоявшую перед ним. В лодке сидел и неуклюже размахивал веслом совершенно пьяный старик. Неплохое подношение, ответил второй. Какое неплохое. Что ты несешь? За последний заплыв максимум пару тройку бочек ворвани и алкаш в лодке. Нам ш е п т у н ы за него ничего не дадут. Ну, мы сами его в к о т л о в а н пожертвуем. Игрок махнул рукой на старика. Мы зачем сюда с тобой перебрались? Ну, зачем? За деньгами. За деньгами. А мы чем занимаемся? Башка этого полоумного строим. Вадик, давай уже свалим отсюда. Меня от этих психов тошнит и от в о л ы н к и этой каждый час. Тихо ты, шептуны услышат. Ну или давай этого идиота в к о т л о в а н сдадим. Игрок показал на черно-белого кита и купим нормальный комбайн, как у трех глазых, а? Да ну тебя, ответил собеседник, подошел к косатке и стал гладить ее по боку. Густов, ты его не слушай, он дурак. Я т е б я в к о т л о в а н ни за что не отдам. Мы еще поработаем, а потом уплывем отсюда и будем на солнечных островах жить. Ты только кого поприличнее притаскивай, хорошо? Кит посмотрел на хозяина преданным глазом и щелкнул стальными челюстями. Меня в спину толкнул тушкан. Он прав, надо дальше выбираться. Но он меня продолжал тыкать, потом просто ухватил за руку и потащил в небольшую темную нишу. Жестами настойчиво показал на к р у г л о е о к о н ц е больше п о х о ж е е на иллюминатор. Заинтересовавшись, я глянул туда. Темная ночь, в которой невозможно было ничего разглядеть. Я прислонился к толстому стеклу, от чего мой железный лоб слабо звякнул. Там в тьме, в верху, как гигантская птица, широко расставив плавники, плыл огромный кит. Внизу на песке стояли два водолаза в смешных круглых шлемах. Они светили вокруг фонарями. Длинные шланги затейливо извиваясь вели назад к городу. Мы находились глубоко под водой. Добро пожаловать в город Счастье. Вы находитесь в районе Потери. Уровень безопасности красно-желтый. Преступление. Проникновение в город без печати. Сила поиска 1». Здесь располагался технический люк с задвижкой от вентиляционной трубы, куда мы с Тушканом и забрались. Некоторое время труба вела на подъем. Стены были покрыты налетом ржавчины, царящая кругом сырость не щадила металлические конструкции. Труба изменила направление, переходя в плавный спуск, заканчивающийся мощным вентилятором. Пришлось вернуться назад и притащить кусок металлического прута, заблокировав л о п а с т и мы продолжили путь. В небольшом ответвлении нам пришлось разогнать гнездо красноглазых блох. Их было больше, но наше неожиданное появление и агрессивное поведение сыграли решающую роль. В итоге мы добрались до другой вентиляционной решетки. Мы разодрали проржавевшие крепления, и решетка с хрустом улетела вниз. Перед нами открылся захватывающий вид на подводный город Счастье. Не знаю, кто придумывал название этому поселению, но шутка эта была несмешная. Город вечной ночи. Черная, покрытая водорослями крыша, которую подпирали высокие дома, выполняющие роль колонн. Город заливал зеленоватый свет фонарей. Многоярусные постройки решетки, мостики между домами. По узким улицам ходили бледные, осунувшиеся люди. Они собирались вокруг фонарей и разговаривали тихим голосом. Мы выкрабкались из вентиляционного отверстия и по стене сползли вниз. Запрыгнули на плоскую крышу ближайшего здания, забрались на парапет и оглянулись. Мрачное местечко. Нас, конечно, не убили и это хорошо. Но находиться тут мне нет никакого резона. Надо быстрее возвращаться. Надо только узнать, где я нахожусь и как отсюда выбраться. Зубаны плавают с грацией утюга. Я сам это почувствовал во время кораблекрушения. Значит, нужен транспорт. Самый простой способ получить информацию – найти местного жителя и расспросить. Я осмотрелся. Внизу в узком проулке между домами сидел лохматый бледный старик. Вот то, что нужно. б л о х и заорал дед, когда мы вдвоем с Тушканом спрыгнули рядом с ним и распугали пару лысых кошек. Старик схватил длинный стальной прут и замахнулся на нас. Тушка н а с к а л и л с я подпрыгнул и вцепился когтями в стену. Тихо, громко сказал я, подняв лапу. Слава ипотеку! Дед замер с поднятой палкой. Или ты не согласен, старый? продолжил я. Может, что-то нам об этом сказать? Так, дедуль, что с тобой? Эй, дедуль, пруд выпал из руки. Старик осел на землю. Ему явно было не хорошо. Я подошел поближе. Все хорошо, не нервничай. Мы не б л о х и Дед прищурился, глядя на меня. б л о х и только большие, п р о с к р е ж е т а л он. Нет, не б л о х и И зла никакого тебе не желаем. Пару вопросов зададим и уйдем. Старый я стал. Пожаловался старик. Бывает. Ты лучше скажи, что такое печать, с которой в городе находится. ь Как ее получить? Вот раньше я бы никогда багор не выронил. Сколько мы комбайнов разгружали, и не припомнишь. А народишко там внутри сидит обычно злой. Ну и вот тогда в п у з я к у б а г р о м ы вытаскивай наружу. Эй, дед. А еще я в апартаментах жил. В л а з у р н о м квартале и жена была красивая. Как же ее звали? Старик стал смотреть вдаль. Его бледное лицо вытянулось, глаза начали сверкать лихорадочным блеском. Я заметил, что у него немного трясутся руки, совсем чуть-чуть, но было в этом что-то жутковатое. Блохи! Раздался у меня за спиной девичий виск. Тушкан перепрыгнул на другую стену. Я обернулся и увидел, что за нами стоит молоденькая девушка. Она кричала, а ее черные волосы шевелились, как будто были живые. Полиция! Тут огромные блохи! Блохи! Где блохи? Встрепенулся дед. И в тот момент, когда я решил, что пора отсюда бежать, в груди появилось то самое неприятное чувство. В животе завибрировало, и снова заболели уши. Тушкан упал со стены, хватаясь за свою голову. Выдох. Раздался рядом со мной шепот. в ы д а х Улыбнулся дед. То, что произошло дальше, совершенно выбило меня из колеи. Гул опять нарастал, как тогда в китовых загонах. Опять огромная труба начала свой вой. Тихо, на грани слышимости, но я чувствовал этот звук. Оттуда, из бездонной глубины, из самого сердца мира. Меня начало трясти. Окружающий нас зеленый свет стал меркнуть. Длинные тени поползли черными змеями вокруг. Я заметил, что вместо девушки стоит кошмарное существо, сотканное из движущихся теней. Вместо глаз у нее загорелось пламя. Ярхотеп, прошептали сзади. Я обернулся. На месте старика стояло еще одно клубящееся тенями существо с огненными глазами. Ярхотеп, сказал тушкан, поднимаясь на задние лапы и смотря прямо в меня. Йорхотеп! прорычал у самого уха Хинтер. Йорхотеп! закричали со всех сторон. Вой достиг апогея. Я и все кошмарные существа попадали на колени. Весь город вокруг вибрировал именем своего бога. И тут я увидел, что соседнее здание – это огромный р о б о т г р г а н т Он медленно, с трудом наклонился и уставился на меня безумными, светящимися окнами. Слегка повернув железную квадратную голову, к нему присоединилось здание напротив. Они потянули ко мне старые, покрытые ржавчиной руки. Тихо, как хлопья черного снега, на меня с них сыпались сажа и ржавчина. Ярхотеп, прошептал я. Глава двадцатая. И вдруг все смолкло. Я лежал на мостовой в обнимку с Тушканом. У меня снова почти не осталось хитпоинтов. Рядом к р я х т я поднимался старик. Взгляд его был пустым. Он с трудом отряхивал штаны негнущимися пальцами. Откидывая спутавшиеся волосы с лица поднималась девушка. Я дернул Тушкана. Уходим. Еще не очень придя в себя мы забрались на крышу. Лапы с о с к а л ь з ы в а л и с мокрого камня стен, но к счастью мы не упали. Знаете, что я понял? Мне надо передохнуть. Система предупредила меня карами небесными, грабежами и каннибализмом. В п а р о в о з ь ю т о п к у их. Тушкан, братишка, пригляди за мной. Я мрачно ходил по квартире, попил ч а ю посмотрел в окно, попался под горячую руку Евы, которая меня остановила и сказала, что она устала, готовить ей лень, доставка ей надоела, а еще я туда-сюда хожу. б е с и т а ж На коротком совещании было предложено решение пойти в кафе и выпить чего-нибудь вина, например. На слабое возражение, что может дома посидим с вином, то было сказано, что они знают п р е к р а с н о е кафе и относительно недалеко. Душа мол женская просит кафе и вина или погулять. Между этими двумя ужасами я по-мужски решительно выбрал кафе. Вперед. в а с ё к притащил этот попкорн быстрого приготовления, засунул его в микроволновку, включила, ушел. Ева ко второму бокалу п о в е с е л е л а и стала рассказывать, что же происходит на моей бывшей работе. Попкорн благополучно задымился, сработала сигнализация. Прямо с разбрызгивателями, удивился я. Да ну брось, какие разбрызгиватели? Включилась система оповещения о пожаре. Ну все сидят дальше на местах, думают очередная проверка системы. Только толгат подорвался. И чего дальше? Всыпал он в о с ь к у прям в б е ш е н с т в е был. Приехали пожарники и тоже добавили. Штраф выкатили Василию. Пожарники? Какие пожарники? Я обратил внимание на трех парней в деловых костюмах, которые подходили к кафе. Один из них, худощавый и высокий, остановился рядом со входом. Он достал из кармана небольшую губку для обуви и счистил н е с у щ е с т в у ю щ и е п я т н а с идеально чистых черных туфель. Потом достал расческу и, помогая себе рукой, расчесался, поправил воротник пиджака. Прямо куратист. Ты меня слушаешь? – спросила Ева. Я тебе говорю не пожарники, а Олег и г о р е в и ч новый шеф. Как новый, а старого куда? Черт его знает. Не пришел на работу, вместо него вот этого прислали. Мужик серьезный, сразу видно. Но поговаривают, что его к нам отправили в наказание за... Те трое парней, на которых я раньше обратил внимание, зашли в кафе, как-то по хозяйски оглянулись и заняли удобные диванчики н е д а л е к о от нас. Переговаривались и не громко смеялись. Высокий почему-то смотрел в нашу сторону. Я его знаю, вроде ни разу не видел. Но Дашка и говорит, что у нее зуб выдрали и скидывает фото в общий чат. Я не понимаю, что у нее в голове. Она бы еще фото из... Длинный парень все также смотрел на меня. Я напрягся, хотя, конечно же, зря. Блин, да что со мной? Все, Серега, успокойся. Это все твои и г р ы щ е Ты так с ними совсем параноиком станешь. Это там ты маньяк и преступник, а тут никому не нужный айтишник, вообще никто. Смотрящий в нашу сторону парень позвал официантку и жестом указал на наш столик. Девушка налила две рюмки какой-то настойки и, подхватив поднос, пошла в нашу сторону. Шла она быстро и уверенно, налитая, даже не ш е л о х н у л а с ь когда она поставила рюмки нам на стол. От господина затем столиком указала она на длинного и не оборачиваясь ушла. Ева с удивлением посмотрела туда и встретилась глазами с парнем. Я увидел, как она замерла и как застыло ее лицо. Она повернулась и посмотрела на меня. Ева, что, Сереж, пошли отсюда? Но, пожалуйста, довольно жестко сказала она. Хм, хорошо. Я подошел к барной стойке, махнул карточкой по терминалу, помог Еве надеть пальто и мы пошли на выход. А там за дверью нас уже ждали трое в костюмах. е в а нам надо поговорить, сказал длинный. Его друзья стояли рядом и ухмылялись. н е о чем, коротко отрезала Ева и, обходя его, подняла телефон, вызывая такси. Стой, резко сказал длинный и схватил ее за локоть. Меня пронзила молния, прям не знаю, что на меня нашло, хотя знаю. В глазах потемнело и не очень контролируя, что я делаю, изо всех сил я ударил парня в челюсть. Мой кулак пронзил о о с т р о й болью. Черт! Но вот длинный внезапно обмяк и, раскинув руки, упал на мостовую, покрытую мокрым и стоптанным снегом. Его друзья замерли, испуганно уставившись на распростертое тело. Я без замаха снизу ударил второго парня в челюсть. Его зубы лязгнули, он отшатнулся назад. Правда, в этот момент моя удача кончилась. Третий жестко ударил меня в живот. Это было чертовски больно. Второй шагнул назад и попытался пнуть меня. Фигня. Не так важно, как мне больно. Важно, как больно врагу. И я кинулся на третьего, заваливая и его. Тяжело вцепившись, мы яростно пытались расквасить друг другу лица. Я даже не чувствовал, как третий товарищ меня ожесточенно пинал. Ай, да что же это такое? Это о т успокойся, сказала Ева, смазывая мне разбитую скулу. Да я спокоен, щипет просто, щипет. Усмехнулась она. Вот скажи мне, рыцарь мой, зачем ты Павлику ухо прокусил? Блин, попадется мне этот Павлик еще раз второе прокушу. Серги будет куда вставлять. Ай, я одного не пойму, как ты могла связаться с таким х л ы щ о м как этот Инокентий? Ева не ответила. Да уж дал я сегодня жару. Сам не ожидал. Чего это на меня нашло? Шансов победить в той драке у меня не было. Я, конечно, воспользовавшись внезапностью, отправил в нокаут этого длинного Инокенти, я но вот его друзья начали лихо урабатывать меня на пару. Ну, точнее, я лупил одного, а второй лупил меня. Инокенти в это время, к счастью, впитывал в свой дорогой костюм грязную лужу. Спас меня бармен, огромный бородатый дядька. Он в одном г н о в е н и е оттащил меня и встряхнул, рыком успокоил Еву, не подпустил к нам Мажоров, посадил меня в такси и предупредил оставшихся, что есть две минуты до прибытия полиции. Уезжая в машине, я видел, как два молодца тащат длинного и н а к е н т и я прочь. У того же где-то потерялся ботинок. Но вот спустя минут пять в машине у меня все начало болеть, а через полчаса я лежал, страдал и с трудом терпел экзекуцию Евы. И еще для протокола. у х о Павлика на вкус было отвратительное. Ночью мне снились кошмары. В свете зеленых фонарей я бежал по темным улицам счастья. За мной плавно изгибаясь скользили киты. Несмотря на то, что я бежал изо всех сил, я еле двигался. Пролезая сквозь мокрую и грязную решетку, я зацепился за нее ногой и не мог ее вырвать из этой ловушки. Надо мной склонились огромные г р г а н т ы з д а н и й глядя на меня безумными глазами окон. Широкий подъезд, полный острых черных зубов, навис надо мной, и я проснулся. Я сразу понял, что произошло что-то плохое. Маленькая лампочка горела красным, а это очень плохой знак. Я вскочил с дивана и приготовился драться. Ноги и бок сильно болели. Что случилось? Раздался тихий голос Евы. Ты куда? Пару секунд я пытался понять, куда бежать и что делать. Наконец медленно, не сразу, я понял, что я у себя дома, что красная лампочка в телевизоре – это всего лишь красная лампочка в телевизоре, и я, свалившись с дивана и ощетинившись, наделал грохота и разбудил Еву. Спи, я это. Водички попить. у г у Сонно сказала она. Что-то плохое приснилось? Ну да, есть немного. Расскажешь утром. Не забудь. Голос ее становился все тише. Мне надо. Чего надо? Не понял я. Но она не отвечала и уже спала. Так, аккуратненько. Черт, больно еще. Даже таблетка до конца не помогла. Забираемся в капсулу. Вот, н о р м у л ь Я выпал из вентиляционной будки, в которой вчера нажал на кнопку выхода. Ничего не болит, прекрасно. Я играю, синяки заживают. Тушкан преданно охранял мой сон. Похоже, в большей степени поэтому не случилось то, чем пугала меня игра в момент выхода: 50% процентов на ограбление или пять процентов на пожирание. Характерные опасности для красно-желтой зоны: к у ч й хищных паразитов в округе. Хорошо было фабрикой. Куча народа проследит, если надо защитит или подчинит. Я, конечно, избегал гильдий и кланов в игре, да и в принципе людей сторонюсь. Но тут у меня появились свои... Пусти к у ч к а облезлых роботов. Стоп, хватит раскисать. К черту ныть е Мы с Тушканом перепрыгивали с дома на дом в неярком свете зеленых фонарей. Очень хотелось есть. Все-таки маленькое тело с бешеным метаболизмом имеет свои минусы. Я нашел уголок потише, убедился, что нет свидетелей, и произвел акт вандализма над стоящим в одиночестве фонарем. Пока Тушкан стоял на стрёме, я расковырял небольшой лючок, добрался до канистры с ворванью и выдрыл ее наружу. Фонарь погас, а два мелких разрушителя, забравшись на ближайшую крышу, устроили себе полноценный завтрак. Топливо заполнило пустоту в душе и стало повеселее. Вы прибыли в район Гратеск. Уровень безопасности жёлтый. Здания тут стояли покрепче, улицы были чище, а жители района перестали производить впечатление беглецов из психиатрического диспансера для туберкулезников. Прохаживаясь по влажным мостовым в неярком свете зеленых фонарей, они приподнимали шляпы в знак приветствия, заходили в заведения, сидели в к о ф е й н я х и ресторанах. Кафе дети гриля, рюмочная вечный зов, ресторан шепоты, где топает к а вода, пахнет сыростью и рыбой, эхо разносит негромкие голоса. От молекул яда чуть не имеет кончик языка и вкус приобретает изысканность. Незабываемый вечер со своим головоногим другом, дом свиданий, Орель. Далекий крик в темноте. Это солнце, солнце. По улице прошла дама в сопровождении двух ц о к а ю щ и х когтями маленьких акул с металлическими ножками. Протарахтел старый разваливающийся паромобиль. Над зданиями висела т ь м а железного купола. Этот город называется Счастье. Внезапно я увидел человека, которого совершенно не ожидал тут встретить. По улице шел мрачный и слегка пьяный Вован. Тот самый из города Сов, с которым я пытался договориться о доставке к пику Карнаж. Он был все такой же лысый, усатый и плотный. В локоть его вцепилась высокая и худая девушка с огромными черными глазами и бледной, почти прозрачной кожей. Я щелкнул зубами, чтобы привлечь внимание тушкана, и последовал за знакомым игроком. Девушка что-то на шептывала своему кавалеру и куда-то его вела. Ее черные мокрые волосы прилипали к его щеке, но он не обращал внимания. Что-то пьяно рычал и махал свободной рукой. Спустя пару перекрестков мне представился шанс. Парочка свернула в небольшой темный переулок. Я перепрыгнул с трубы на подоконник, на стальную лестницу, на мусорный ящик. Вован, позвал я. На меня уставилось дуло револьвера. Игрок смотрел серьезным и совершенно не пьяным взглядом, хотя рука его чуть подрагивала. Черт, какие же они все теперь большие! Блоха! – зашипела его спутница. Я заметил, что ее зубы были заточены на манер а к у л и х Спокойно, я не блоха, – примиряюще сказал я и поднял вверх передние лапки. За спинами парочки прямо по стене спускался тушкан. Вован, это я, Серега. Помнишь несколько дней назад в городе Сов я тебя просил отвезти меня на пик Карнаш? Мужик молча смотрел на меня. Ты вроде повыше тогда был. После долгой паузы ответил он. и р о т был поменьше. Был. Вздохнул я. Слушай, мне помощь нужна твоя. Да убери т ы пистолет. У тебя деньги появились? Бровь здоровика иронично взметнулась вверх. Это же красная б л о х а большая. Продолжала шипеть его спутница. Нет, не появились. Мрачно произнес я, не обращая на нее внимания. Скорее даже наоборот. По трагизму в голосе похож. Вован засунул револьвер в к о б у р у Как же тебя угораздило? Что ты теперь такое? Вроде чебурек такой с тобой был, по с т о л у бегал. Долгая история, но если не вдаваться в подробности, блаха. Да у г о м о н и с т ы женщина. Давай, Серега, рассказывай. Вы прибыли в район чудес. Уровень безопасности желтый. Мы ехали в д в у к о л к е с запряженным в нее механоидом. Я сидел на крыше повозки, приодетый по случаю в миниатюрный плащик. Его тушкан отобрал у ц и р к о в о й обезьянки, но себя он нацепил ее соломенную шляпу. Почему-то это снизило накал нервозности у окружающих. На нас косились, но в том, что мы блохи, больше не обвиняли. Выслушав мою безумную историю, Вова сразу сказал, что он мне поможет убраться отсюда. Наконец-то мне повезло, подумал я. Сейчас мы ехали к потрошителю, где он хотел завершить сделку, после которой мы сможем сразу вернуться обратно в городцов. Что за потрошитель? Тоненьким голосом спросил я. Доктор местный, по хорошей цене покупает механизмы и запчасти. Иногда летаю сюда. А ты меня правда с собой на поверхность заберешь? Встряла в разговор девушка, глаза ее вспыхивали зелеными искрами. Конечно, правда, малыш. Как там тебя? Дискорде. и Вот-вот. И солнце покажешь? Обязательно. Вальяжно раскинулся на сиденье Вова. н Это будет не просто, но ради твоих прекрасных глаз я это сделаю. Девушка счастливо заулыбалась, и ви факулью улыбку. Ты знаешь, какие театры в городе СОВ, а какие рестораны. М -м, ты там попробуешь такие блюда, что никогда и представить не могла. Никаких морепродуктов и водорослей. Муха из настоящей пшеницы. Овощи выращенные под солнцем. Отборнейшая говядина. Дискордия издала восхищенный писк и сильнее вцепилась в руку з д о р о в и к а Я разглядывал мрачные темные улицы, которые проплывали мимо. Настроение было философским. Тушканжи не грустил и бодро перегавкивался с маленькими четвероногими акулами, которые трусили за повозкой. Потрошитель жил в огромном трехэтажном особняке. в в а н оставил нас в повозке, а сам пошел решать дела. Сидеть мне уже порядком надоело, и я решил немного размяться. Пролез между прутьев чугунные ограды и взобрался по влажной стене на крышу особняка. Поплутав мимо дымящих труб, я нашел небольшое окошко. Перед моим взором предстал огромный высокий зал, заполненный паровыми станками, столами с инструментами и множеством стальных блоков. п о середине зала был установлен неглубокий бассейн, в котором закрепленный цепями вяло шевелил хвостом кит. Рядом с его окровавленной головой крутилось несколько бледных людей в резиновых перчатках и черных фартуках. Я увидел вскрытый череп, в котором работал часовой механизм, и бочки с белой жидкостью, которую по трубкам вводили бедному животному. Судя по всему, я своими глазами наблюдал процесс создания комбайна. В зал вошел Вован, не обращая внимания на происходящее, он сразу направился к высокому автоматону со множеством выпуклых светящихся глаз. Тот прекратил операцию, вытер блестящие перчатки ветошью и подошел к моему знакомому. Говорили они недолго. Вова отдал ему небольшой коричневый саквояж, получил п а ч к у ассигнации, махнул хозяину зала рукой и, рассмеявшись, пошел на выход. Потрошитель открыл кейс, и я заметил в нем очень знакомые детали. Там россыпями лежали тускло светящиеся искры автоматонов. Одна искра – один живой автоматон. В соквояже их было несколько десятков. Я, конечно, не был уверен, но думаю, что я только что был свидетелем не самой законной сделки, хотя это не мое дело. Я аккуратно перебрался через край крыши и направился в обратный путь. Значит, смотри, Серег. Вова надхлебнул из бутылки с надписью "Багровая Камбала" лучшее г р и б н о е вино в Подморье. Сейчас заскочим в Иготу, это по дороге, а потом сразу в порт. У тебя печать есть? Не, кстати, хотел спросить. Это что такое? А, ну да, ты же контрабандой проник. Печать это пропуск на вход и на выход из счастья. Рядом с портом сразу, как выходишь, стоит здание. Сразу узнаешь, там ш е п т у н ы т р у т с я постоянно. Без печати в порт не попадем. Есть у тебя что-нибудь ценное? Ценное? Я порылся в инвентаре и достал блеснувшие в зеленом свете часы и трепичного зайца, доставшегося мне в наследство от одноглазого. А говоришь совсем без денег? воскликнул здоровяк. Хронометр-то золотой. Если не подделка, крон на двести потянет. Продал бы его и купил билет назад. Ох, Серега, серьезно? Нет, ты видала. Обратился Вован к девушке. «М -м, часики, дай посмотреть. Хищно улыбнулась Та. Вернемся ко мне, я тебе такие же подарю. Хочешь? Шикарно. Глаза ее сияли искренним восторгом. А это чего? Ткнуло н в игрушечного зайца. Дорогая вещь. Не знаю, но моему другу была очень дорога, наверное. Сказал я и помрачнел. Так даже лучше, продолжил объяснять Вован. Чтобы получить печать, ты должен пожертвовать что-то шептунам, а точнее Йорхотепу. И чем дороже вещь, тем охотнее они ее примут. Дороже не обязательно в деньгах, но, например, как память или вложенными усилиями. Так что часы могут и не прокатить, а вот память о друге, скорее всего, пройдет удачно. Понятно, вздохнул я. И последнее: не шути про местные порядки и, в особенности, про Большого Йо, даже среди своих. Если шептуны п р о з н а ю т в миг схлопочешь изгнание, а то и награду за голову. И это в лучшем случае. В худшем к о т л о в а н ы половина уровней долой. Но в принципе неплохой город тут. м н е нравится. Вова погладил по ноге свою спутницу. Та замурчала. Только сыро тут и темно и йорхотеп дышит. Потом он оглянулся и, увидев возмущенный взгляд девушки, добавил. Да продлятся его годы, да будут его глаза зоркие, а пальцы бесчисленны. Но все равно с непривычки тяжелая штука. Кстати, хочешь на него посмотреть? Нам как раз по дороге. На кого? Не понял я. На Йорхота, по-конечно. Да, да, влезла в разговор девушка. О, да я не тебя спрашиваю, а Серегу. С тобой это все понятно. Вы прибыли в район Макабр. Уровень безопасности черный. Может сразу поедем в порт? Чего-то мне тут совсем не нравится. д а р а с с л а б ь с я т ы у ч и с ь получать удовольствие от жизни. Вон, глянь на своего друга. Тушкан сидел рядом с д и с к о р д и е й Та явно опасаясь, гладила его полобастой голове. Зубан закрыл глаза и изображал из себя хорошего мальчика. Нашкаб остановился, запряженному механоиду было приказано ждать. Мы п о ш л и к высокому зданию, состоящему из огромных переплетенных труб, лестниц, о к о ш е к и крутящихся шестеренок размером в несколько человеческих ростов. Дорогу нам п р е г р а д и л и две фигуры, закутанные в темно-красные плащи с капюшонами. Цель – посещение Йорхотепа. Да будут его вдохи могучими, а выдохи все о б ъ е м л ю щ и м и Одна из фигур придирчиво осмотрела Вована, потом меня и махнула металлической рукой: «Проходите». Внутрь вело множество разных дверей. Вован направился к небольшой черной двери с выгравированным на ней рисунком цепи. Охранники, провожавшие нас взглядом, удовлетворенно кивнули. Мы шли по извилистым металлическим коридорам. Зеленые лампы давали тусклый свет. Происходящее вокруг напомнило мне фабрику доброго ключа, когда я в первый раз зашел туда. За очередной раздвижной дверью оказалась комната со множеством окон. Дискордия издала восторженный всхлип и прижалась к толстому стеклу. Тушканск у ч а л и пытался почесать задней лапой ухо. Его соломенная шляпа перекосилась и грозила свалиться на пол. Вован улыбался и сделал мне приглашающий жест. Там в т ь м е что-то было, что-то огромное. Оно медленно и жутковато шевелилось. Я вгляделся и увидел тысячи металлических змей, свернувшихся в огромный клубок, уходящие высоко вверх и глубоко вниз. У змей не было голов или хвоста. Они все начинались у в монструозном темном теле и уходили в него же. Они как плотная движущаяся сеть обнимали кошмарное существо, состоящее из чужих мертвых тел, рук, голов, глаз, шестерней и потухших паровых котлов. Все было аккуратно слеплено друг с другом. Все медленно шевелилось в завораживающем усыпляющем танце. Ну как тебе? Неожиданно спросил меня Вова. Это что? А это он и есть, Йорхот Эп. Все пожертвованное ему становится его телом, душой, руками и пальцами. Вон, видишь, сколько их у него? Он кивнул в сторону клубка металлических отростков. Большой й о великий тысячи палы й бог подводного города, дарующий всем ужас, п о к о й и счастье, причем одновременно. Если бы не откровенный ироничный тон Вавана, я бы заподозрил его в том, что он притащил нас сюда, чтобы принести очередную жертву. Не знаю, кто это придумал, но я бы дизайнера у психиатра проверил. Человек определенно талантлив, но для безопасности, <кхм> ну да, забавное существо. Только выдохи по мозгам бьют, хотя приход от них иногда забавный. Прямо интересно, что будет, когда великая стройка закончится и Йорхотеп наконец пробудится. Думаю, сценарий будет шикарный. Ну что, пошли? Или еще п о л ю б у е ш ь с я Это, красавица, как там тебя? Обратился он к девушке. Пойдем тоже. Хватит стекло лобы зать. По телу Йорхотепа прошла дрожь. Тысяча пальцев двинулись в едином ритме. В ушах у меня заболело. В груди что-то зашевелилось. Минус сто ХП. «Выдох», Выдох. Прошептал сзади Хинтер. Выдох. Сказала Дискордия. Нас накрыло. Огромная, заслоняющая небо фигура поднималась все выше и выше. Ее тысячи пальцев играли мелодию жизни. Ее тысячи глаз видели всех живых, их суть и их пороки. Ее тысячи ртов пели песню радости. И тут пришло понимание: это была машина счастья. Когда-то давно ее победили и низвергли в бездну океана, но ее нельзя убить окончательно. Корни машины уходят глубоко в о тьму. Ты дышишь л а т у н ь ю ты мыслишь светом. Черви сны ползут по твоей коже. Машина больна, ее ненависть л л е т с я по твоим венам. Время умрет и цепь событий будет разорвана. Фигура, сотканная из клубящейся тьмы, появилась рядом с нами. Ее рука поднимает клинок, выкованный из настоящего света. Удар! Пищит и сворачивается в клубок тушкан. Новый взмах. Вован заваливается на спину, держась за горло. Я падаю, придавленный этой тьмой. Она запрыгивает сверху, задирает мне голову, обнажая шею, и вскидывает с в е р к а ю щ е е о р у ж и е Это жертва тебя, Йорхотеп! Рычит тьма. Глава двадцать первая. Резкий удар сбил сидящего на мне Хинтера. Тот зашипел и царапая пол когтями убежал прочь. Надо мной стояла высокая женская фигура. В клубящей с я т ь м е я не мог разглядеть деталей, только светящиеся треугольные зубы и оранжевые глаза, которые я точно не забуду. к а ц и н т о д Ее рот презрительно искривился. Какой ты жалкий волчонок! Запомни этот момент. Теперь ты мне снова должен. Все вокруг з а х л е с т н у л а к л у б я щ а я с я тьма. г у л труб достиг своего пика. Я перестал хоть что-либо понимать и видеть. И тут в следующий момент все затихло. Я лежал на металлическом полу. Вот это приход. Тряхнув головой, я встал на четвереньки. А может и не приход. Рядом со мной лежал в луже крови Вован. Статус не оставлял сомнений. Мертв. Где тушкан? Свернулся в углу. Статус без сознания. Значит, не галлюцинации. Дискордии нигде не было. Она ушла. Но что это было? На меня напал Хинтер. Вот так прямо лицом к лицу? Я опять встретился с коцентод. Или это моя фантазия преобразила дискордию? Какое п о г а н о е место. Использовано умение и н ж е н е р и я малых машин. Маленькими пальцами с большими когтями было совсем неудобно гнуть железные пластины, приходилось помогать себе зубами. Спустя минуту мучений и шаманских танцев Тушкан пришел в себя. Он встал, поправил соломенную шляпу, тяжело вздохнул и что-то тихо щелкая себе поднос, пошатываясь, пошел к выходу. Вот, это правильно. Уходим. Вам предложено задание. Отрывая от сердца. Вы должны пожертвовать то, что вам дорого. Для подношения подойдет предмет, знание или существо. Награда — получение печати города, п р а в о на вход и выход из города. Отказ — беседа с шептунами. Вариативно. Я стоял на плечах Тушкана. На голове к р а с о в а л а с ь с о л о м е н н а я шляпа, а сверху нас прикрывал плащ Вавана, который выпал из него в виде лута. Именно этот плащ и навел меня на не самую оригинальную мысль. Раз все так реагируют на нашу блахастость, то почему бы нам не изобразить из себя одно большое существо, а не два маленьких? Тушкан изображал ноги, подглядывая в щелку на животе, а я взял на себя роль головы, нацепил на себя шляпу и закатал рукава плаща. Выглядело нелепо, но прохожие перестали реагировать на нас. Правда, некоторые встреченные игроки обидно смеялись, но я держался с достоинством и не обращал на них внимания. Шептунам, что стояли перед нами, было все равно. Я думаю, если бы мы заявились к ним в нашем натуральном виде, а не в костюме странного коротконогого и к о р о т к о р у к о г о автоматона, они бы не обратили на это внимания. Хотя проверять их реакцию я не захотел. Итак, надо было понять, что делать. Вован ушел на перерождение, где он возродится, я понятия не имел. Я даже не знал, что у него за транспорт и как он добрался до этого города. Где мне теперь его искать? Идей совершенно не было. В порту, наверное. Не факт, что после перерождения он сразу зайдет в игру. Следующей задачей было проникнуть в порт. На входе стояла таможня, где мрачного вида бледные чиновники проверяли багаж, данные пассажиров и печать. Бордовый плащ с капюшоном скрывал верхнюю половину лица Шептуна. Пара таких же охранников, вооруженных короткими карабинами, стояла у входа. и с к р е н н е ли в а ш е ж е л а н и е принять участие в большой стройке? – проскрежетал чиновник. Когда он говорил, было видно, что челюсть у него металлическая. Искреннее не бывает. Готов ли ты пожертвовать самое дорогое, что у тебя есть? Деньги, память или существо, принадлежащее тебе? Ну, а куда деваться? Во славу Йорха т е п а п р о ш е л е стел чиновник и указал на здоровое отверстие в стене, похожее на механическую паровозную топку, только без огня. Выбор у меня был невелик. Часы или игрушечный зайчик, который остался отодноглазого. Такие экзотические жертвы, как т у ш к а н или знания, мною естественно не рассматривались. Отдать зайца, а на часы выкупить себе билет до материка – сразу можно было так и поступить. Это решит кучу проблем, сэкономит время и нервы. Какая-то дурацкая трепичная игрушка. н е м е д л и т е Это же радость пожертвовать частичку себя для й о р х о т е п а Если вам тяжело, то мы с удовольствием можем взять вашу конечность — нога или рука, на ваш выбор. Спокойно, сказал я. Я уже определился. Я подошел к топке, вздохнул и кинул внутрь часы. Ну их всех к черту. Ваше подношение принято. Задание, отрывая от сердца, выполнено. Награда — печать Йорхотепа. Особенность — печать Йорхотепа. Вы приняли участие в постройке Йорхотепа, Бога, что дарует ужас и умиротворение. Теперь Йорхотеп знает вас и любит. Он будет видеть вас в своих снах. п р и н и м а й т е с радостью его сновидения и дары. Активирован сценарий пробуждения павшего. Завершено. 47,312%. ц е л двенадцать тысячных процента. Подношение оценено в одну тысячную процента. Описание. Вы вступили на путь пробуждения поверженного Демиурга. Теперь вы один из его последователей. Будьте честны, смелы и активны на этом пути. После пробуждения Йорхотеп щедро наградит выдающихся и жестко покарает нерадивых последователей. Не окажитесь в числе последних. Не было печали, купила бабка демиурга. Йорхотеп сразу принял ваш дар. Это прекрасно. В голосе ш е п т у н а царила искренняя радость. Редко встретишь такого преданного последователя, особенно из чужаков. Бывает, часами тут стоят и целые состояния приносят в дар, но он все видит. И мне жаль с этим расставаться. Видимо, эти часы вам действительно были очень дороги. Не то слово, мрачно сказал я. Получено новое письмо от правителя Александра Столыпина. Серый, для начала спасибо тебе, что ты успокоил Хинтера. Он действительно перестал донимать нас. Но с завидной регулярностью Улены сбрасывает по сто хит-поинтов. В логах написано, что из-за связи с тобой. Надо завершить начатое. Лучше эту связь разорвать и отправить Хинтера обратно. Я признаю, это наша вина. Помоги нам, пожалуйста. Ты писал, что тебя нет в городе, но мы видели тебя у музея естествознания полчаса назад. Давай завершим этот неприятный эпизод. Вот так-так. Это письмо значило только одно: Бруно в городе с о в Части головоломки начали с х о д и т ь с я в моей голове. При нашей последней встрече Бруно уже работал с имперцами. Значит, сейчас он отправится к барону Кошкину, чтобы закрыть мой квест и получить награду. Гат решил не только мое тело украсть, но и карьеру шпиона. Так себе, конечно, карьерка, но все равно мне надо действовать быстрее. Тошкан, давай д е н е Напарник старался изо всех своих сил. Наконец-то доска поддалась и крышка ящика приоткрылась. Внутри оказались грибы. Огромный ящик под завязку забиты исклискими белесыми шапочками грибов. Ну что ж, могло быть и хуже. Мы принялись быстрее выкидывать груз за борт. Быстрее, пока никто не видит. Вот все, отлично. Теперь места хватит. Забираемся внутрь и аккуратно закрываем крышку. Через несколько минут томительного ожидания портовые рабочие подошли к нашему контейнеру. Немного тряски в темноте. Главное, чтобы грибами не завалило окончательно и чтобы мы не ошиблись пунктом назначения груза. По заверению одного матроса, этот и соседние ящики сейчас отправятся в батискафе на поверхность моря. Там его погрузят на пароход «Стелларатор» и мы поплывем в городцов. Вот и отлично. Оставим этот дом скорби его несчастным жителям. Я ответил культисткам, что скоро прибуду на пароходе. Пусть встречают. Да чистю, чистю я твою картошку. Чищу, поправила меня Ева. Ты можешь и чищешь, а я чистю. Дай пакет шкурки туда покладу. Свернутый пакет прилетел мне в голову. Как у тебя дела вообще? Спросил я. Нормально. А у тебя? В порядке. Точно ничего не случилось. Ты последнее время какой-то мрачный. Да нет, все н о р м у л ь Заказу не л а д я т с я просто. А что там твоя игрушка? Да и г р в а ю уже. Одно дело доделаю и сотру ее нафиг. Как-то давит последнее время и сплю плохо. н у может и правильно. Почему? Усмехнулся я. Давай уже картошку сюда. Мы будем ужинать или как? Голодная, как будто у меня фамилия Волкова. Ну-ну. С утра с и н я к и и садины уже почти не болели, только кулак ныл. За это я его замотал бинтом. Сразу стало легче. Итак, настроение злое и боевое. Нормально. Если Бруно вышел на Кошкина, то с помощью имперцев я его и накрою. Главное пробраться к барону, когда Бруно не будет рядом. Не думаю, что мой куратор обрадуется, что кто-то под видом меня внедрился в его организацию. Было темно и сыро, оглушительно пахло грибами. Я все еще был внутри контейнера, это не могло не радовать. Сквозь стенку до меня долетел пароходный гудок, обрывки разговоров, вопля чаек. Тошкан, ты здесь? – прошептал я. На меня обернулись два желтых светящихся глаза. Отлично. Добро пожаловать в городцов. Район главная пристань. Уровень безопасности зеленый. Что ж, мы на месте. Не обманул морячок. Вперед. Мы вдвоем с зубаном стали выламывать крышку ящика изнутри. Это оказалось не таким простым делом, так как грибы вокруг скользили, мялись и не давали нормальной опоры для ног. К счастью, нашу возню услышали снаружи. В щель просунулся багор, дернулся и нас залило тусклым светом серого неба. Крысы убейте! Разнес с я над палубой в о п л ь Дом, милый дом. Тушкан, брось ты его! Давай за мной! Да не сюда, а на канат прыгай. Эй, ты чего в нас стреляешь? Тут зеленая зона. Быстрей, вон грузовик едет. Давай в него. Пригни, с ь дурень. Девушки, вашей маме Хинтер не нужен. Знакомая парочка из блондинки Александры и рыжей е Лены мрачно стояла на выходе из порта. Они дернулись и настороженно обернулись. Рыжая ц в е т а с т а в ы м а т е р и л а Ам... с ь Только и смогла выдавить из себя Алекс, но быстро взяла себя в руки. Серый? Серый, серый, серее не бывает. Пойдемте уже, на меня тут сезон охоты открыли. Я даже боюсь спросить, ты там весь такой. Лена потыкала пальцем в плащ, скрывающий конструкцию из меня, стоящего на плечах т у ш к а н а Вместо объяснения я немного распахнул полы одежды и на удивленных девушек уставились светящиеся глаза моего питомца. А чуметь, сказала она, как в мультике. Я тоже так хочу. Следуя за ними, мы забрались в паромобиле. Я наконец-то скинул соломенную шляпу, дал выползти из складок одежды Тушкану. Автоматон Альберт втиснулся к нам на заднее сиденье, повернул голову и, не мигая, уставился на меня. На подножке паромобиля запрыгнули два здоровых м у ж и к а в в кожаных куртках и кепках. Они внимательно смотрели по сторонам. А это кто? Охрана. Не обращай внимания, рассказывай, попросила Александра, садясь за руль. Двигай к музею. По дороге все изложу. Главное, что вам надо знать, мое тело украли и именно п о х и т и т е л я вы и видели. Ворвень принесли. Давайте сюда, нам надо заправиться. Хм, у тебя такой смешной голос, я прям не могу тебя всерьез воспринимать. Улыбнулась Рыжая. Наша сделка в силе? Не обращая на нее внимания, спросила Александра. Да. Вы помогаете мне вернуть тело, я помогаю вам изгнать Хинтера. Последнее время он стал мешать. Вот сразу бы так, опять влезла Лена. Я лишь тяжело вздохнул. В городе Сов уже ничего не напоминало, что недавно здесь проходили бои. Не поднимались столбы дыма, не гремели пушки, небо барздили обычные гражданские дирижабли. Из серьезных изменений я заметил только серую форму у полицейских вместо синей, но ну и красные флаги с черным д в у г л а в ы м орлом, которые теперь висели по всему городу. Мы выехали на площадь и припарковались рядом с музеем естествознания. м о р д о в о р о т ы спрыгнули с подножек и уставились в разные стороны. Мимо тарахтели п а р а м о б и л и шли по своим делам люди. Автоматон, покрашенный черной краской, расхваливал службу в вооруженных в сил а х Империи. Пара рабочих в комбинезонах ремонтировали лежащего на тротуаре механоида. Тот дергался и пытался встать. Рядом с ними стояла женщина в черном платье и вуали. Один из механиков что-то ей объяснял, но она не обращала на него внимания, продолжая смотреть куда-то вдаль. Мимо пробежали мальчишки, за ними громко топая пробежали полицейские автоматоны. Высоко в небе медленно плыл огромный трансконтинентальный цеппелин. Я глубоко вдохнул свежий морозный воздух с легким запахом дыма. Кхм, я похоже соскучился по городу сов. Как-то тут уютнее, чем в Дамбурге и точно светлее и приятнее, чем в с ч а с т ь е Мы с зубаном перебежали дорогу перед еле плетущимся грузовиком. Потом немешкая направились к парадному входу в комендатуру. Тушкан приоткрыл двери и мы проскользнули внутрь. А лысеющего коменданта не было, но вот два охранника и чучело медведя никуда не деллись. Увидев меня, один из молодцев поднял ружье. Комендант где? Придав голосу командные нотки, спросил я. Я за него, сказал один из охранников, ухмыльнувшись. По какому вопросу? Тебя же вроде Аристарх звали. Имя было редкое, и я почему-то запомнил. Нет, Аристарх это он. Так по какому вопросу? К барону Герману Цумкошкину. Срочное донесение. Охранник посмотрел на меня недоверчиво. Срочное, надавил я. Парень ухмыльнулся, но кивнул на п а р н и к у меня проводить. Ну как вообще обстановка в городе? Парень мне не ответил и молча довел до знакомой двери. Зеленая лампа освещала груду документов, над которой склонился мой куратор. Я посмотрел на открытый нараспашку сейф, на охранника, так и стоявшего рядом. Так ничего и не поменялось в кабинете, только беспорядок добавился. Срочное донесение о б о р о н у Цумкошкину. Браво, п р о в а я л я. Герман отложил перьевую ручку, которой он что-то переписывал в свой блокнот. Молчок и в н у л с о л д а ту, тот сразу вышел. Тушкан забрался настоящий рядом стул и свернулся клубком. Для начала, барон, разрешите вопрос: где сейчас находится знакомый вам серый пароволк? Цумкошкин скривил рот, откинулся на с т у л и очень внимательно на меня посмотрел. А вы, собственно, кто? Коротко сказал он. Давайте в а ш е д о н е с е н и е В теле серого пароволка находится агент союзной разведки Бруно Маршан. Вы немедленно должны его арестовать. Вы понимаете, что это звучит как бред? Взгляд куратора стал холодным. Откуда такая информация и насколько она достоверна? На самом деле серый пароволк это я, а тот мерзавец похитил мое тело. Я чудом избежал смерти, барон. Бровь куратора взлетела вверх. Несколько секунд он переваривал полученную информацию. Охрана! крикнул он. Через пару мгновений в комнату вошли двое крепких ребят, почему-то в форме полиции. Герман Цумкошкин встал, достал револьвер и спокойно сказал. у б и т ь этих автоматонов! Раздался выстрел, и я кубарем отлетел к стене. Критическое повреждение правого окуляра. т у ш к а н с реагировал моментально, прыжком на стену уйдя от выстрелов охранников. Пули развалили уже пустой стул. Зубан отрикошетил от стены и со скоростью молнии впечатался в одного из полицейских, роняя его на п о л и вгрызаясь в горло. Ничего не понимая, я дернулся в сторону, и второй выстрел барона оставил дыру на том месте, где я только что лежал. Увернулся от летящего в меня приклада, прыгнул и укусил второго охранника за шею. Рот наполнился чужой кровью. Прогремело еще несколько выстрелов. Серьезное повреждение правой ноги. Критически низкий уровень жизни. Очки жизни 6 из ста Охранники лежали в повалку. Тушкан схватил две пули и над ним висел статус безсознания. Ко мне подошел Герман Цумкошкин, широкий ствол револьвера в его руках смотрел прямо мне в лицо. Я заметил, что щеку барона р а с с е к а е т шрам, которого раньше не было. Да и одет он в армированную жилетку, очень похожую на мою. Дверь в смежную комнату распахнулась, оттуда вышел бывший мэр Дамбурга т у л л и его стальные руки сжимали карабин. Робот внимательно посмотрел по сторонам на барона, а потом прицелился в меня. Улыбающееся лицо куратора поплыло, скулы стали шире, лицо потеряло аристократичность. Я смотрел в зеркало, а меня в ответ разглядывал Бруно Маршан в моем теле. Ты меня удивил, серый. Я думал, что ты сгинул, но смотри-ка, и с топливом разобрался, не умер, ушел от золотых коктейлей, как-то выбрался из пропасти. Молодец, хвалю. Может взять тебя на опыты, проверим, как ты реагируешь на разные испытания. Хм, что-то в этой идее есть. Как думаешь, т у л л и Стреляйте, пробосил автоматон. Глава двадцать вторая. Одновременно произошли два события. С громким грохотом распахнулась дверь и в комнату ввалились бойцы комендатуры. С другой стороны, со звоном осыпающихся стекол и звуками раздираемых штор на пол приземлилась огромная железная туша Альберта. В каждой руке он сжимал по обрезу и уже наводил их на прибывающих бойцов. Два морда ворота от телохранителя девушек, стоявшие со стороны улицы у выбитого окна, сразу открыли стрельбу, не разбираясь, кто здесь свой, а кто нет. Мачи всех! – перекрикивая выстрелы, кричала рыжая Елена. Я заполз в угол и попытался спрятаться за мертвым охранником в полицейской униформе. Когда стрельба стихла, на ногах осталась только одна фигура — Бруно. Он смотрел в потолок. Чужая кровь стекала по руке и глухо капала на пол. Альберт лежал придавленный Тули, из головы которого торчало в е ч н о острое лезвие. Рыжая хозяйка этого ножа лежала рядом. Один из телохранителей девушек висел в оконном проеме. Дверь же перегораживали убитые в черной форме. м е с и в а уловив мое движение, Бруно перевел взгляд на меня. Ты опять все портишь. В его голосе была усталость. Он поднял пистолет и нажал на спусковой крючок. Выстрел а не последовало. Пистолет просто щелкнул. Нерде, прошипел Бруно, откинул барабан револьвера, чтобы его перезарядить. Я вскочил и сильно приволакивая ногу, кинулся на кучу мертвецов, пытаясь перебраться через них и выбраться из комнаты. Удар отбросил меня назад. Постой, куда же ты? – сказал Бруно и придавил меня ногой. Вставил патрон в барабан и навел пистолет мне в лицо. Сзади от окна в нашу сторону двигалась черная тень. Кто-то из наших остался жив? Подожди, Бруно, постой. На самом деле твой эксперимент прошел не по плану. Наше сознание расщепило на десять кусков. Что? Лицо Бруно скривилось. Не убивай меня. Я расскажу, где прячется остальная девятка. Помоги мне подняться. Ну уж не. Левая железная рука Бруно сжалась в кулак и резко согнувшись, в п и ч а л а с ь в лицо злодея. Ах ты ж! Выронив револьвер, п р о ш и п е л Бруно. Кровь из разбитого носа потекла по подбородку. Девятка в з в ы л а шестерёнками и вцепилась ему в горло. Из последних сил я забрался вверх по одежде Маршана и вцепился зубами в его здоровую руку, которой он пытался отцепить девятку от своей шеи. На какой-то миг мне показалось, что у нас все получится, но Бруно, издав нечеловеческий рев, умудрился отцепить стальные пальцы от себя. Потом он взмахнул рукой и сильно приложил меня о стену. Все поплыло, и я не удержал хватку и упал на пол. У меня осталось два хитпоинта. Негромко ругаясь по-французски, Бруно наклонился и окровавленной рукой поднял выпавший пистолет. Думаешь, просто н а с ы ш ь мне в скрипку и я играть на ней не смогу? Прорычал он. Думаешь, в о з р о д и ш ь с я и снова придешь за этим телом? Забудь, ты жалок, ты ничего не умеешь. Я всегда буду на шаг впереди. Это теперь мое тело и моя жизнь, а т в о е м е с т о на помойке в какой-нибудь п о г а н о й деревеньке с романтичным названием мусорные кучки. Глаза его вспыхнули жёлтым, а зрачок разделился. Выглядело и вправду жутковато. Это ты убил Венечку? Раздался сзади оглушающий визг. Бруно вздрогнул, револьвер с грохотом снова упал на пол. Маршан попытался дотянуться до своей спины, повернулся, и я увидел, что у него между лопаток торчит вечно острое лезвие. Ты убил, ты убил, ты убил, ты убил! Кричала внезапно появившийся в комнате Исфир, ь нанося удары длинным шилом в шею Бруну. Мой враг согнулся, упал на колени и с удивлением глядя на свои окровавленные руки, завалился на бок. Исфир забралась сверху на поверженного Маршана. Вуаль полетела на грязный пол, открыв искаженное, бледное лицо с темными кругами под глазами. Черное платье было измазано кровью. Она замахнулась последний раз, но внезапно замерла, всхлипнула. Оружие выпало из ее рук. Девушка упала рядом и разрыдалась. Бруно не подавал признаков жизни. Я оглянулся. Все вокруг выглядело еще более мрачно, чем труп охранилище на фабрике. В открытую дверь смежной комнаты я увидел мертвого Цумкошкина. Рядом с ним еще кто-то лежал. По зачесанным на лысину редким волосам я понял, местный комендант. Черт! Бруно еще безумнее Хинтера. Надо быстрее уходить. Надо только решить вопрос с моим телом. Я попробовал оттащить отключившегося Маршана волоком, но подоконник стал для меня непреодолимой преградой, и с ф и р я трогать не хотел. Еще догадается, что это я серый пароволк. Девушка забилась в угол и тихо рыдала, ни на кого не обращая внимания. В любую секунду могли появиться еще имперские солдаты. Быстрый ремонт тушканчика, хотя бы в сознании его привести. Может еще Альберта? Нет, он меня не послушает. Быстрее, присоединить назад девятку. Уже пол минуты прошло. Открываем список друзей. Зима, офлайн, пастор в сети. Костя, нужна помощь, срочно нужен транспорт. Я на площади в имперской комендатуре. Справа увидишь выбитое окно. Поторопись, потом проси, что хочешь. Тушкан, давай родненький, затаскиваем его на подоконник. Нам без тела никуда. От напряжения мне казалось, что сейчас у меня все шестеренки повылетают или выхлопную трубу порвет. Девятка ожила и стала помогать нам, очень вовремя. Втроем потихоньку мы затащили тело на подоконник и одной кучей вывалились на улицу. Письмо от п р а в и т е л ь п а с т о р к о с Серега, я сейчас не в с о в а х Ты во что опять вляпался? У нас тут жуткие проблемы после Дамбурга. Всей гильдии пытаемся разрулить их в а б а н к у р е Так что, с а р я н если даже хотя бы часто, смогу подогнать человечка. Вот блин, слишком долго. Мы с тушканом поволокли тело в подворотню мимо распростертой Александры, лежащей без сознания. Кто еще есть в списке друзей? Тимур, это Серега. Мне очень нужна твоя помощь. Я в имперской. Третий промышленный район. Уровень безопасности желтый. Тима был первым, кто по-настоящему помог мне в этой игре. Если бы не его полсотни крон, мне пришлось бы очень туго. И вот теперь он снова расплачивался за свою доброту. Приехали, тормози вон у того подъезда. Грузовик остановился. А ты мне такого зверька обещал? Сказала подружка Тимура с розовыми волосами. Обещал, значит будет. Со значением сказал я. Спрыгнул с сиденья, перебрался в багажник, примериваясь, как я буду дальше тащить Бруно. А можно я тебя поглажу? сказала девушка, подходя ближе. Так, не р а з в р а щ а й мне тут Серегу, Тимур посуровел. Не буду, не буду, братец. Заметила девушка и подмигнула. Я посмотрел на нее снизу вверх. Интересный ракурс. Хм, так она сестра Тимура. Стоп, не о том думаю. Все ребят, грузим тело к двери и дело будет сделано. Вообще, спасибо вам огромное, очень выручаете. Да ладно ерунда, погонялись с полицией, даже весело было. Но ты, конечно, реально меня напугал. Захожу в подворотню, а там твой труп и два отмороженных автоматона сверху сидят. Все в крови и машинном масле. Я чуть полить не начал, с перепугу. О, тяжелый какой. Танзилька, тоже давай помоги. Ребят, я в неоплатном долгу. Давай, давай, не расслабляйся. Позже сочтемся. Тыквер, доктор Тыквер, открывайте. Я вам труп принес, свой собственный. Надеюсь, с ним все в порядке. Я снова начал царапать входную дверь. Та приоткрылась и из нее выглянула взлохмаченная голова. Доктор, мы тут. Вниз, посмотрите. Ученый наклонился, посмотрел на меня с тушканом, потом на мое безжизненное человеческое тело, лежащее рядом. Интересный эффект. Задумчиво произнес он и закрыл дверь. Блин, доктор, вашего горгана т за ногу. Вернитесь. Я снова стал царапать дверь. А вы точно не галлюцинации? – спросил доктор, когда через полминуты выглянул второй раз. Точно, честная а в т о м а т о н ь е Я серый пароволк. Помните такого? Это мой питомец Тушкан. Вы его еще неделю назад чинили. А это мой т р у п Действительно, поправляя очки, сказал т ы к в е р Пароволк. Узнаю этого мертвеца. Что ж, заносите. Сразу на верстак, если не затруднит. Оживлять будем или на запчасти? н и то н и другое. Вы что, меня не слышите? Мое сознание в этом автоматоне, а мое тело сейчас будет на верстаке. Надо вернуть все как было. Доктор т ы к в е р остановился и уставился на меня. Но зачем? В его голосе царило искреннее удивление. Что зачем? Серый, конечно, я вас помню. Автоматон, отвергающий свое е с т е с т в о Вы наконец приняли свою сущность и вернулись ко мне. Первая хорошая новость за последнюю неделю, а то после того случая с моим г а р г а н т м о м Тыквер судорожно вздохнул и замолчал. Внезапно я понял, что он еле сдерживает слезы. Доктор, что случилось? Что с вами? Вы п л а ч е т е Мой п о н ч и к закричал доктор и убежал. Что случилось? Я даже не знал, что делать: то ли дальше волочить тело к верстаку, то ли бежать за тыквером. Мой малыш утонул! Донесся до меня горестный вопль из соседней комнаты. Я пошел за ученым. Тот свернулся на кушетке, всхлипывал и махал на меня рукой, чтобы я не подходил. Но «Ну что же вы, доктор Тыквер? Не переживайте так. Я гнался за д и р и ж а п л е м <свят> всхлипнул он. А тот, <свят> а я <свят> споткнулся и теперь только наметал лом. Похоже, ученый совсем расклеился. Мне стало его ужасно жалко. Надо было как-то его отвлечь. Доктор, доктор, посмотрите на меня, глядите, что у меня есть. Я достал из инвентаря единственное, что у меня оставалось трепичного зайца. Вот держите, это вам. Тыквер без р о п о т н о взял игрушку, очень удивленно на нее посмотрел, потом обнял ее и опять свернулся калачиком. Но всхлипы стали тише. Чего бы еще такое рассказать? А я новый чертеж придумал. Хотите посмотреть? Рыдания становились все тише, а потом затухли совсем. Какой? Наконец спросил доктор, немного успокоившись. Я перекинул ему чертеж ночной модификации зуба на. Тыкверзамер, разглядывая то, что я ему дал, похоже, начал приходить в себя. Сможете мне таких сделать? Мне завтра они понадобятся. Смешно, ужастенький. Я попозже обязательно посмотрю, сказал он без особого восторга. Потом поглядел на игрушечного зайца у себя в руках. Можно я его себе оставлю? Конечно, доктор. Оставьте. Только заботьтесь о нем и не используйте для опытов, хорошо? т ы к в е р покивал, а потом тихо сказал: "Я его буду пончиком звать. Простите меня. Расклеился чего-то. Показывайте, что там у вас произошло." Нонсенс! Раздался вопль ученого. Он схватился за свои лохматые волосы и забегал из угла в угол. Не может быть такого, невозможно переслать сознание человека вискру а в т о м а т о н а и тем более назад. Нонсенс! Голова и уши игрушечного зайца болтались из стороны в сторону, выглядывая из нагрудного кармана рабочего халата. Тушка над г р е х а забрался на шкаф повыше и внимательно следил за суетой человека. Даже если перенести сознание вискру, даже если мы теоретически представим такую возможность, как мы сможем передать ее обратно, а? Тот-то, хотя вы говорите обмен сознаниями, это решает нарушение закона сохранения. Но в таком случае откуда брать, а, -а, а если мы... Доктор кинулся к школьной доске на стене и ожесточенно начал возюкать по ней куском мела. Поначалу я ему не мешал, но через несколько минут не выдержал. Так что можно моё сознание назад в человеческое тело вернуть? Зачем? Испуганно обернулся в мою сторону доктор. Я от возмущения аж зубами щелкнул. Тушкан на шкафу зевнул и открыл глаза. Надо, очень надо. Я не хочу быть зубаном. Я хочу нормальное человеческое тело. Что? А ты про это? Так это ерунда. Это легко. В... Тело. Вот сознание. Доктор, устало сказал я. Давайте уже покончим с этим и вернем меня в мое тело. И побыстрее, пожалуйста. Побыстрее, побыстрее. И если побыстрее, то будет больно. Все равно потерплю. Давайте уже приступим. Поместим мое сознание в это несчастное тело, и я от вас отстану. Эх, это так печально. Никого не интересуют причины процесса. Всем интересен только результат. т ы к в е р достал из нагрудного кармана трепичного зайца и уставился на него. Правда, пончик? Только ты меня понимаешь. Ладно. Ложитесь вот сюда. Эй, ты на шкафу. Тащи долото й отвертку. Внимание, превышение болевого порога. Вы отключены от игры на 360 минут. Вот и славно. Я вылез из капсулы. Настроение было отличным. Наконец-то эта эпопея закончится. Сейчас меня вернут в мое тело. Потом я выполню свою часть сделки с Александрой и Еленой и свободен. Поработать что ли? н е Черт, это программирование. Не могу больше. Сколько времени? О, сейчас уже Ева с работы вернется. Надо в магазин сходить. Может, что вкусное приготовить. Пока настрой боевой. Ева, смотри, я приготовлю свой секретный рецепт. Ты внимаешь моей кулинарной мудрости? Я устала. Дай полежать чуть-чуть. Но я с удовольствием отведаю результат твоих попыток. Попыток? Что значит попыток? Это пища богов. Вот, смотри, берем картошки, мяса и лука в равных пропорциях. Ну ладно, лука чуть поменьше. Все мелко режем, это важно. Солим, перчим, перемешиваем. Ты следишь? у г у Не открывая глаз, сказала Ева. Берем слоеное тесто из магазина и с з половины делаем низ пирога. Туда высыпаем м е с и в о сверху вторую половину теста. Это крышечка. В духовку на час. Осознала? у г у э х Ева, учись. Я сел рядом с ней. Это настоящее секретное блюдо мужской кулинарии. Быстро, просто и не поверишь, насколько вкусно. Сказала девушка и свернулась рядом со мной клубком. Не вижу я в твоем поведении осознания. Давай так. Пирог через час будет готов. Если ты съешь один кусок и после этого пойдешь за добавкой, ты проиграешь м н е ж е л а н и е Если не пойдешь за добавкой, то я тебе должен. Я серьезно. сделка века. Ева открыла глаз и удивленно посмотрела на меня. Ты проиграешь. Значит, договорились. Так желание, желание, желание. Хм, чтобы выбрать. Ой, какие мы важные, заявила Ева. Опять пошлятину какую-нибудь придумаешь, как тогда, когда мы этот твой дурацкий фильм смотрели про з в е з д о л е т ы Спасибо, что я посередине уснула. Нет, сегодня повеселее. Значит, запоминай. Я теперь белый медведь, а ты отбившийся от стаи лайка. и д и к а сюда. Подавилась чаем Ева. Утром я проснулся в прекрасном расположении духа, позавтракал остатками пирога, сделал зарядку, проверил состояние персонажа. Все было отлично. Приступим. Имя Серый пароволк. Уровень девятый. Класс Буржуазия. Автоматон. Я испытывал искреннюю радость, глядя на строчки характеристик. Наконец-то я в своем теле, и одежда моя на месте, и обрез, и даже сверх того, собственность. Особняк Ракун. Адрес, район Белый камень. Паромобиль крейсерского класса Рафаль. Местоположение особняка Ракун. А вот это было уже очень интересно. Маршану успел обзавестись собственностью: дом, автомобиль, счёт в банке и увесистая сумма наличных в кармане. Неплохая компенсация за мои злоключения. р а ф а л ь чёрт, это интересно. Как я там планировал брать торговые заказы и р а с с е к а т ь на нём между городами и команду из зубанов. Стоп, хватит. Я поднялся с верстака и оглядел себя. Поднял девятку, пошевелил пальцами. Привет, сказал тоненький голос у меня в голове. Здорово, злодейка. Скажем прямо, я соскучился. От полностью заправленного сердца по всему телу разливалось тепло, хотя двигаться было неудобно. Я снова стал большим и неуклюжим по сравнению с зубанами. Но оставим все как есть. Так лучше. Скоро снова привыкну. Новое письмо от п р а в и т е л ь Александра Столыпина. Надеюсь, все в порядке. Встречаемся у меня в лаборатории. И то верно. Девушки были в сети. Пора с этим заканчивать. Я поднялся и пошел к выходу из комнаты. Надо найти всех. Проходя мимо зеркала, я глянул на свое отражение и замер. Все мое лицо было покрыто шрамами, а половину головы закрывала металлическая пластина. В некотором замешательстве я потрогал себя девяткой. Человеческое лицо, половина волос и стальной череп, как у робота. Ничего себе меня починили! В комнату вломился Тыквер, за которым на задних лапках шел Тушкан, неся какие-то инструменты. Увидев меня, он сразу же побросал все и по штанине забрался ко мне на плечо и в капюшон. Доктор, я вот не понял, это что с моей головой? А что не так? На меня уставились два безумных глаза, увеличенные очками. Она железная, и в параметрах я теперь считаюсь автоматоном. Что происходит? Ты же сам попросил твою искру в это тело вставить. Пришлось повозиться добавить в голову адаптер нейронных сигналов. Кстати, тебе повезло, я его уткачей еле выпросил, и то только когда тебя упомянул. Или ты что-то другое имел в виду? Можно исправить? Ложись на... Хотя нет, ж е л е з о на п л о т ь уже не заменишь. Да и твое старое маленькое тело я уже разобрал. Что? Как разобрал? Гляди, жестом фокусника тыкве указал на соседнюю комнату. Там на верстаке стояли пять механических зайцев. больших слепых ушастых зайцев с огромными треугольными зубами. Я твой чертеж вчера посмотрел. Интересное решение. Я внес небольшие изменения. Ну как? Я смотрел на новую версию моих зубанов. Те водили ушами, скалились и периодически смешно цокали. Очаровательно. Обреченно ответил я. Самого смешного я себе оставил. Ты не против? А этих можешь забирать. Они твои. Постой, а в человеческом теле был Бруно. Его сознание куда-нибудь делось или... Какой Бруно? Так тело не было трупом? Там кто-то был? Что ж ты не сказал? Это же интересно! Это же был такой случай! Я мог провести регрессивную трансгрессию! Очень интересный эксперимент. Только вчера формулу вывел. Хорошо, доктор т ы к в е р оставим все как есть. Нет больше Бруно. Ну и ладно. Ой, зайчики! погладить можно? – спросила рыжая Елена. Можно, только гладь левой рукой. Думаю, п р а в а я тебе еще понадобится. Ух ты, так это у тебя из-за них? Она показала на девятку. Откусили? И еще как-то ты намного хуже выглядишь с последнего раза. Весь в шрамах, половины волос нету. Так теперь всегда будет? Комната, где в прошлый раз пытались принести меня в жертву, совсем не изменилась. Горели свечи, пахло благовониями. В углу м о л ч а л и в о й горой стоял отремонтированный Альберт. Но «Ну что, Сергей, приступим? сказала Александра. По-моему, она немного стеснялась. Значит, когда они меня били дубинками, поводов для стеснения не было. Я похлопал по пустой полке на стене и сказал моим зайцам и тушкану запрыгивать сюда и не мешать ритуалу. Те дружно защелкали и в одно мгновение перебрались на новое место, выстроившись в рядок, прям как на витрине. Если что пойдет не так, помогайте, сказал я им. Зачем? Что пойдет не так? – спросила Александра. С вами все всегда не так. И еще запомните, Хинтер боится и чувствует взгляд. Эти ребятки будут нашей страховкой, если он вдруг решит помешать нам. Их он не видит. Откуда ты это знаешь? Неважно. Я запрыгнул на стол. Приступим. Девять черных свечей, – забубнила блондинка. Лена стала расставлять ингредиенты. А ты сверху на меня будешь садиться, как тогда? Рубашку мне задирать? Издала она возмущенный звук. Слушай, Алекс, рука у него все еще железная. Как ни крути, опять нарушаем ритуал. С кровью прошлый раз не вышло. Давайте масло из руки. Значит, смотрите, Сергей, Лена, у вас теперь треугольник. Вы оба завязаны на Хинтера, и он л а в и р у я между вами обоих не слушает и делает, что хочет. Очень опасная ситуация. А меня вроде слушался, вставил я. н у значит ты предлагал ему то, что он сам хочет. Проведем правильный ритуал, разорвем контракт и связь. Все готово. Да. Хорошо. Мы стоим пред вратами леса и взываем к матери. Александра ухватилась за горло и осела на пол, заливая меня и все вокруг кровью. За ней, наклонив голову, стоял Хинтер. Он не прятался, не бежал и не нервничал. Последние дни сильно его изменили. Он больше не был похож на слепого лысого кота. Его кожа стала абсолютно черной и казалось, что перед нами стоит просто сгусток тьмы. Осколок стекла в его лапах светился и подрагивал. Тьма растянулась в улыбку, показав дюжину светящихся зубов. Расстроенно покачав головой, сказал Хинтер: "Дукс, а ведь мы тебе верили." Альберт! з а в и з ж а л а Лена. Огромный автоматон сделал шаг вперед, но Хинтер с легкостью увернулся от зажатой в его руке дубинки. Он плавно перетек за спину робота и вонзил в его металлическую шею свой светящийся клинок. Альберт дернулся, упал на одно колено, а потом, хватаясь латунными пальцами за стол, сполз вниз. Слегка наклонившись, Хинтер пропустил над головой прыгнувшего тушкана, метнул в рыжу Лену осколок. Та поперхнулась, выронила револьвер, который пыталась достать из кобуры, и тоже завалилась на землю. Я вскочил, доставая обрез. Спокойно, Дукс, прорычала тьма. А поговорить? Ты что, хочешь нас просто убить в награду за верную службу? Стоп, сказал я, изготовившимся к прыжку ушастым зубаном. Хинтер, друг мой, а скажи мне честно. Так ли была верна эта служба? Скольких ты убил последние дни без моей просьбы? Многих, Дукс. Многих. Усмехнулась тьма. Нам не зачем враждовать. Давай просто разорвем договор и разойдемся в разные стороны, вполне довольные собой. Какой договор? С матерью муравьев? Спросил я, чувствуя, что что-то упустил. О чем ты, Дукс? Зачем нам это с у м а с ш е д ш а е с т е р в а Вот так-так. Так значит ты теперь свободен от службы такому неудачнику, как ты. О да. Хинтер поднял руку с еще одним светящимся осколком. Он поднес его к своему лицу и аккуратно провел по своим глазам, разрезая сковывающие их б е л ь м а На меня уставились два сияющих глаза без зрачков. Ожившие зеленые знамя. Ньорх Теп намного, намного более могущественен. Зачем нам служить аутсайдерам, которых отделяет лишь миг от того, как они станут частью его? Ты, эти жадные девчонки, злая мать муравьев. Это все просто отвратительная мелочь по сравнению с настоящим величием. Йорхотеп, он научил меня не бояться взгляда, он научил меня самого видеть, я больше не слеп. Одно лишь дыхание Йорхотепа разрушает целые города. Йорхотеп, прими мой дар. Хинтер замахнулся и скользнул ко мне. Зубаны кинулись в его сторону, а я сделал шаг назад. Лишь мгновение отделило меня от верной смерти. Тень охотника носилась по всей комнате, уворачиваясь от т у ш к а н а и ночных зайцев. Увы, мое секретное оружие не сработало. Он теперь их всех прекрасно видел. Вот сверкающий осколок пронзил одного, вот второго. Я ждал момента, пытаясь поймать этого мерзавца в прицел. Но, к сожалению, он не давал мне такого шанса. Я просто не успевал. А п о л и т ь без остановки я не хотел, боясь задеть зубанов. Что же делать? Я встал посередине стола, немного развел руки и закрыл глаза. Давай, гад, подойди ко мне. Драка стихла. Зубаны были повержены. Мать муравьев не пришла нас спасти. Предавший слуга победил. А вот и твой час, Дукс. Раздался у меня за спиной жуткий шепот. Критический сбой оборудования. Девятка дернулась с такой скоростью, что мне показалось, что у меня не выдержит позвоночник. Я раскрыл глаза. Моя левая рука мертвой хваткой держала глотку Хинтера, вывернувшись из плечевого сустава под абсолютно невозможным углом. Глаза охотника широко распахнулись от ужаса. Твой новый бог далеко, а вот я рядом. Засунув воскаленную пасть обрез, я нажал на оба спусковых крючка. Передавай привет большому ее. Вы убили сумеречного охотника. Опыт плюс двести. Новый уровень десятый. Ваша жертва Йорхотепу принята. Сценарий пробуждения завершен на сорок семь целых четыреста двадцать восемь тысячных процента. Жертва оценена в две десятых процента. Йорхотеп доволен. Он видит вас в своих снах. Мать Муравьев опечалина вашим поступком. Она разрывает вашу связь с игроком э л е о н о р а п а л л а д и й Ты чего такой радостный? Ева снимала пальто. Щеки у нее покраснели от мороза. Она пахла зимой и была ужасно красивая. Ничего, просто рад тебя видеть. Чем сегодня занимался? Книжки читал. Игрушку удалил. Я там все, что хотел, сделал. На завтра у меня куча интереснейших планов. Не хочешь завтра со мной по агентствам недвижимости прошвырнуться? А то чего мы в этой облезлой халупе живем? Надо что-то поприличнее. Давно хотел. Хм, сказала Ева задумчиво, смотря на меня. Неплохая идея. Раздался звонок в дверь. Кого еще там принесла нелегкая? Опять мой женский батальон решил поквасить на нейтральной территории. Я распахнул дверь. За ней стояли те люди, которых я точно не ожидал. Охранник Талгат и безопасник корпорации Иван под г о р н ы й Талгат сразу зашел в квартиру, широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. з д о р о в Серег, как отдыхается? От его рукопожатия у меня снова заныл битый кулак. Здравствуйте, Сергей, вежливо сказал Иван. Мы буквально на пару минут. Может быть, пройдем на кухню, там нам будет удобнее. Ева, и ты тут! Обрадовался Талгат. А я думаю, раньше все время после работы задерживалась в офисе, а последнее время как звонок, так тебя сразу и нет. Не ожидал, не ожидал. Подожди, пожалуйста, здесь. Там личный разговор. Мы прошли на кухню. Я мрачно молчал. Ничего хорошего от этого визита ждать не стоит. Было ясно сразу. Уж очень развязно вел себя Талгат. Обычно он намного сдержаннее. Волнуется. Сергей, мы, собственно, по какому вопросу? У вас послезавтра заканчивается отпуск. Я хотел вам передать, что в связи с некоторыми изменениями в штатном расписании вы теперь работаете в другом здании, в головном офисе. К девяти подходите в понедельник. На проходной вас кто-нибудь из моих людей встретит. Постойте, постойте. Я ничего не понимаю. Я же уволился. Точнее, меня уволили. Кто? С удивлением спросил сотрудник отдела безопасности. Ну как кто? Шеф? Вы заявление подписывали? Запись в трудовой получили? Расчет? Нет? Так я не понимаю, о чем речь. У вас стоит отпуск две недели, он заканчивается. Так что прошу в понедельник не опаздывать. Я задумался. Это все, конечно, здорово. Пожалуй, я откажусь. Безопасник улыбнулся и посмотрел на Толгата. Тот помрачнел. Иван сказал Толгат: "Можно мы с Сергеем вдвоем поговорим?" Когда под горной сух мылкой встал и вышел охранник, продолжил: "Серег, тут такое дело. Расследование по уничтожению ивук продолжилось. Ну этот, как его, Гараций. И там всплыли некоторые детали. В общем, есть мнение, что его украли, а следы зачистили. Служба безопасности считает, что это сделали конкуренты. Эта программа таких денег стоила, что нам с тобой за всю жизнь не заработать." Я мрачно смотрел на охранника. В общем. Тихо сказал Талгат, но потом замолчал. Договори, «Да как есть. Не выдержал я. Они все хотят повесить на меня. Я начальник охраны филиала, и если что-то украли, то в этом виноват я. Тебя тоже хотели приплести, но только потому, что ты последний с этим ИИ работал. А я же в этой ерунде знаю только, как видео про рыбалку смотреть. Внезапно он поднял взгляд и уставился мне прямо в глаза. Скажи честно, ты с этим никак не связан. Я даже опешил. Какие конкуренты, какая кража, при чем тут Талгад? Талга, ты чего? Ладно, я тебя всегда считал хорошим парнем и даже другом. Раз ты никак в этом не замешан, приходи в понедельник. Помоги им найти сволочей, кто это прокрутил. Мне сейчас никак нельзя потерять работу. У меня кое-какие трудности, и если на меня это п о в е с я т то... Я молчал, переваривая информацию. Охранник сидел мрачнее тучи. Если я пойду туда и СБ начнет копать, Стали г т о все снимут, а вот мне похоже, к а ю к Уж кто во всем этом замешан, то как раз я. Зуля беременна, тихо сказал Талгад. И у моего отца проблемы, надо лекарства покупать. Не могу понять, чего-то все сразу навалилось на меня, не продохнуть. Я не привык просить, всегда все проблемы решал сам, а тут, конечно, Талга, ответил я после небольшой паузы. Не переживай, никто этого горации не крал. Уж я бы знал. Вот реально, не расстраивайся. п р и д у совсем разберемся. Даже в голову не бери. Ты тут никаким боком вообще. Спасибо, Серег, я в тебе и не сомневался. Значит, до понедельника. До понедельника. Улыбнулся я, а сам подумал мне к р а н т ы Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер э м и л ь с о т Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2022 году.